Глава 6. В продолжении целой недели Бася чувствовала себя так плохо, что если бы не уверение медика, маленький рыцарь и пан Заглобы стали бы ждать, что огонек ее жизни с минуты на минуту погаснет. И только по прошествии недели Бася стала несколько лучше, она совсем пришла в себя, и хотя медик предполагал, что ей придется пролежать в постели месяц или полтора, Было уже ясно, что она совсем поправится и к ней вернутся прежние силы. Володаевский за все время болезни Баси ни на одну минуту не отходил от ее постели и полюбил ее еще сильнее, насколько это было возможно, и просто души в ней не чаял. Минутами сидя около нее и глядя на это исхудалое, осунувшееся, но уже веселое личико, в эти глаза, к которым с каждым днем возвращался их прежний блеск, Он испытывал неодолимое желание и смеяться, и плакать, и кричать от радости. «Выздоравливает моя Баська, выздоравливает!» И он бросался к ее рукам, иной раз целовал ее бледные худенькие ножки, которые так неутомимо шли по глубокому снегу до самого хребтиева. Словом, он любил и чтил ее необычайно. Он чувствовал себя в таком долгу перед провидением, что однажды сказал в присутствии пана Заглобы и офицеров. Не богат я, но если мне придется даже последнюю рубашку продать, продам и хоть деревянный костёл а построю. И каждый раз, когда в нем заблаго вестят, буду вспоминать о милосердии Господнем, и душа моя будет полна благодарности. «Дай Бог сначала благополучно турецкую войну закончить», ответил ему пан Заглоба. «Маленький рыцарь?» зашевелил усиками и ответил, «Господь сам знает, чем я ему больше угожу. Захочет костел, меня сохранит, а захочет жизни моей, то я ее для него не пожалею». К Басе вместе со здоровьем возвращалась ее обычная веселость. Однажды вечером, неделя через две, она велела приоткрыть немного двери своей спальни, когда в главной комнате собрались офицеры, она крикнула им своим серебристым голоском, «Добрый вечер, панове! Я уже не умру!» «Слава всевышнему хором ответили воины. «Слава богу, да ты маленькая!» воскликнул пан Матавилла, который любил Басю отеческой любовью и который в минуту большого волнения всегда говорил по-малороссийски. «Смотрите, панове!» продолжала она. «Что случилось? Кто бы мог этого ожидать?» Хорошо еще, что все так кончилось. Бог не даст в обиду невинность, опять хором ответили офицеры. А пан Заглоба все надо мной смеялся, что я больше саблю люблю, чем веретено. Много бы мне помогло веретено или иголка, а ведь я совсем по-рыцарски нашлась, правда? И ангел не мог бы лучше. Пан Заглоба закрыл двери спальни и этим прервал дальнейший разговор. Он боялся, чтобы Баси не утомилась. Но она зафыркала на него, как котенок. Ей очень хотелось поговорить еще, а особенно слушать похвалы своему мужеству и находчивости. Теперь, когда опасность уже миновала и стала только воспоминанием, она очень гордилась своим поступком с Азеей и требовала, чтобы ее хвалили. Не раз она обращалась к маленькому рыцарю и, касаясь пальцем его груди, говорила с видом избалованного ребенка. Хвалить за мужество. Тогда он, повинуясь ей, хвалил, ласкал, целовал глаза и руки, а пан Заглоба, всегда растроганный этим в душе, притворялся негодующим и ворчал. Эх, совсем избалуется. Никуда будет. Радость по поводу выздоровления Баси омрачалась только мыслью о вреде, который причинила измена и Речи Посполитой и об ужасной участи пана Нововейского, обеих Боских и Эвке. Бася тоже горевала, ибо подробности рашковских событий были известны не только в Хребтиеве, но и в Каменце и в других местностях. Несколько дней тому назад в Хребтиеве остановился пан Мыслишевский, который, несмотря на измену Азии, Кричинского и Адуровича, все еще не терял надежды, что ему удастся перетянуть на сторону Польши других липковских ротмистров. Вслед за паном Мыслишевским приехал пан Богуш – а затем полученные были известия прямо из Могилёва, Ямпуля и Рашкова. В Могилёве Панга женский, очевидно, лучший воин, чем оратор, не дал себя провести. Перехватив приказ о оставшимся в Могилёве липком, он там напал на них с горстью мазурской пехоты и частью перерезал их, частью взял в плен. Кроме того, он послал предупреждение в Ямполь, чем спас город. Вскоре затем вернулись войска, и только один Рашков пал жертвой измены. Володаевский получил письмо от пана Белогловского, в котором сообщалось о рашковских событиях и о других делах, касающихся Речи Посполитой. «Хорошо, что я приехал», – писал, между прочим, пан Белогловский, – «ибо Нововейский, который заменял меня, не был бы теперь в состоянии исполнять свои обязанности». Он скорее на покойника похож, чем на живого человека, и мы, вероятно, лишимся этого кавалера, ибо горе совсем придавило его. Отца его зарезали, сестра совсем опозорена Адуровичем, а пану а зая оставил у себя. Для них уже нет спасения, если бы даже удалось освободить их из плена. Мы обо всем узнали от одного липка, который при переправе через реку свернул себе шею. Азая Тугайбеевич... Кречинский и Адурович отправились далеко, под Адрианополь. Нововейский рвется за ними в погоню, говорит, что должен найти Азию хотя бы в самой середине султанского лагеря и отомстить ему за все. Он всегда был горяч и решителен, а теперь и неудивительно. Дело касается панны Боской, чью горькую участь все мы оплакиваем горючими слезами, ибо была она такая кроткая, что трудно было ее не любить. Я все же сдерживаю Нововейского и говорю, что Азия сам к нему придет, ибо война неизбежна, а верно и то, что татары пойдут впереди. У меня есть известия из Молдавии от перкулабов и даже от турецких купцов, что под Адрианополем начинают собираться войска. Тьма ордынцев. Собирается и турецкая конница, или как ее зовут, спаги, а сам султан появится с янычарами. Войско будет целый муравейник, ибо весь восток двинется, а у нас войск горсточка. Одна надежда на Каменецкую крепость, ее даст бог укрепят. В Адрианополе уже весна, и у нас страшные дожди, и уж показывается трава. Я иду в Ямполь, ибо от Рашкова осталась только куча золы, негде головы преклонить, да и есть нечего. Притом думаю, что скоро нас всех соберут под общую команду. У маленького рыцаря были тоже известия, и еще, пожалуй, более достоверные, потому что они были получены из Хаттина. Война была неизбежна. Недавно он даже известил об этом Гетмана, но письмо Белогловского, присланное с Крайнего пограничного пункта и подтверждающее те известия, которые он получил раньше, произвело на него сильное впечатление. Но не войны боялся маленький рыцарь. Он беспокоился за Басю. Приказ Гетмана собирать войско, говорил он Заглобе, может прийти не сегодня-завтра, и тогда придется немедленно двинуться в путь. А тут Баська лежит, и погода скверная. Если бы и десять приказов пришло, отвечал Заглоба, все же Баська самое главное. И мы будем сидеть, пока она не выздоровеет. Война не начнется не только перед концом зимы, но даже и тогда, когда наступит распутиться. Ведь неприятелю придется вести тяжелое орудие против каменца. «Вечно в вас старый волонтер сидит», – нетерпеливо ответил маленький рыцарь. «Вы думаете, что можно жертвовать приказом ради частных дел? Если тебе приказ дороже Баси, то сажай ее на телегу и поезжай. Знаю, знаю, что ты, чтобы поскорее исполнить приказ, готов подсадить ее вилами, коли она сама на телегу сесть не сможет. Черт вас возьми с такой дисциплиной. В старину человек делал, что мог, а чего не мог, не делал». На словах ты сострадателен, а пусть только крикнут «Айда на турок!» Ты сейчас плюнешь на сострадание, а эту бедняжку потащишь за собой на аркане. «У меня нет сострадания к Басе?» «Побойтесь Бога!» — воскликнул маленький рыцарь. Некоторое время пан заглобы еще гневно сопел, потом, заметив огорчение Володаевского, сказал «Ты знаешь, Михаил, что я это говорю в сердцах». «Потому что искренне люблю Баську. Если бы не Бась, разве стал бы я сидеть здесь, подставляя голову под удары турок, вместо того, чтобы где-нибудь в безопасном месте пользоваться полным отдыхом, за что в мои годы меня никто не осудит? А кто тебе сосватал Баську? Если окажется, что не я, то прикажи мне выпить бочку воды, ничего туда для вкуса не прибавляя». «Во всю мою жизнь я не отблагодарю вас за это», — ответил маленький рыцарь. Они обнялись, и после этого между ними воцарилось полное согласие. «Я так решил», — сказал маленький рыцарь. «Когда наступит война, вы возьмете баську и поедете с ней к Скшетузским, в Луковскую землю. Туда ведь не дойдут чембулы?» «Я сделаю это для тебя, хотя у меня у самого руки чешутся на турок идти. Нет для меня народа более неприятного, чем этот свинский народ, который не пьет вина». Одного только я боюсь, как бы Баська не уперлась ехать в каменец, чтобы быть со мной. Когда я подумаю об этом, у меня мурашки по спине бегают, а я уверен, что она упрется, ей-богу упрется. А ты не разрешай! Мало ли было горе от того, что ты ей во всем уступаешь и что отпустил ее в рашков, хотя я тебя и отговаривал. Неправда, вы сказали, что не хотите советовать. Если я говорю, что не хочу советовать... Это значит больше, чем если бы я отговаривал. Конечно, Баська теперь проучена, но что же? Когда она увидит меч, над моей головой она упрется ехать со мной. А ты не соглашайся, повторяю. Господи, тряпка ты, а не муж. сознаешь что стоит ей поднести кулачки к глазам и заплакать или притвориться, что плачет. У меня сердце тает, как масло на сковородке. Она меня просто приворожила, не иначе. Отослать ее я отошлю, потому что ее безопасность мне дороже собственной жизни, но когда я подумаю, что придется огорчить ее, у меня от жалости дух захватывает. «Михал, побойся ты Бога! Не давай себя водить за нос!» «Ага, не давай! А кто говорил, что у меня нет к ней сострадания?» «М -м, замялся заглоба. «Вы всегда такой находчивый, теперь...» — Сами за ухом почесывайте. — Потому что обдумываю, как бы ее получше убедить. — А если она сразу прижмет кулачки к глазам, что тогда? — Прижмет. Ей-богу, прижмет, — ответил заглоба. И оба они встревожились, потому что, правду говоря, Бася прекрасно знала их обоих. Они так избаловали ее во время болезни и так любили, что мысль поступить вопреки ее желанию ужасала их. Что Бася сопротивляться не будет, что она с покорностью подчинится их решению, они прекрасно знали. Но не говоря уже о Володаевском, даже пан Заглоба скорее предпочел бы одному наброситься на целый полк янычар, чем видеть, как она прижмет кулачки к глазам.